В иллюминаторе. д в е д ц а о февраля. Второй день на станции. Мой второй визит на мир. И раз уж начал дневник второй жизни в космосе с числа два, пускай оно принесет удачу. Удачу в квадрате. После завтра закончится Кошкин дом. Уйдут Беззяев и Луцкий. Уплывут в транспортный корабль, р а с с т ы к у ю т с я и начнут снижение любой из цепочки огненных шаров, скользящих по обшивке спускаемого аппарата. А мы останемся на мире до конца лета. Второй раз принимать комплекс намного проще. Не надо учиться перемещаться по станции, пытаться понять все и сразу, глушить в себе страх не справиться. Правда, есть и минусы: теряются н о в и з н а ощущений, радость открытия э й ф о р и я невесомости. Красоты за иллюминатором по-прежнему завораживают, и серебро облаков на теневой части орбиты, и гроза над океаном. Но ты видишь их не в первый раз. Из-за трудностей с пилотируемой машиной не было головного обтекателя. Мы причалили к миру на десять дней позже. Возможно, именно поэтому ребята б е з я е в и л у ц к и й ведут себя странно. Точно не рады встрече, точно не домой завтра летят, а в открытый космос выходят. Не так встречают приемников. Нас два года назад принимали иначе. Были и улыбки, и теплые слова, и хлеб, соль, свином в шприцах на подносе и из крышки рационного контейнера. А сейчас в ы г р е л и как будто ребята лицом к лицу с космосом, словно уже приземлились, а станция осталась сном. Помалкивают, на вопросы отвечают безразлично, почти машинально, про землю ничего не спрашивают. Вот это самое странное. Наш командир Алексеевич. Первый подметил, сказал, словно по новым лицам и не и с т о с к о в а л и с ь Новости им не нужны, а ведь внизу без них полгода прошло. В первый день я не мог долго уснуть, все думал об этом, вспоминал свою первую экспедицию, как всем экипажем готовились к возвращению после шести месяцев на орбите, как с нетерпением ждали смену, как радовались тогда прилетевшим Нурлану и Юрке. Ну да ладно, что-то безусловно изменилось. изменилась станция она другая чужая что ли и дело вовсе не в добавочном модуле о б о р у д о в а н и я возможно все дело в том что теперь у меня иная роль я уже не новичок а опытный волк должен сам помогать минимизировать адаптацию Володи подсобить как старший товарищ возможно дело в этом надеюсь все получится как иначе земля ведь по-прежнему смотрит на нас красуется в иллюминаторе Большая и родная, как и два года назад. 14 февраля л у ц к и й и б е з я е в даже не попрощались, ни с нами, ни со сменой центра управления полетами. Закрыли за собой люк, проверили герметичность, надели скафандры и привет. Вооружившись фотоаппаратами и видеокамерами, мы ждем появления транспортного корабля в окне, чтобы снять его маневр около комплекса, а после вход в атмосферу. Крюки, удерживающие транспортник, давно открыты. Корабль отошел от станции, но мы его не видим. Вдруг слышим голос б е з я е в а Сейчас врежемся. Спокойный такой голос, не вяжется со смыслом сказанного, а транспортника все нет. Алексеевич командует: на корабль всем! Мы гребем в бытовой отсек, закрываем люк и чего-то ждем. По мановакуметру. Контролируем давление, затем возвращаемся в станцию в иллюминаторах. Транспортный корабль в 60-80 м е т метрах. Руководитель полета и операторы связи из цуп спрашивают, что мы видим. На земле нервничают. Транспортник отдаляется от комплекса и теряется из виду. Мы в тени. Разлетаемся по отсекам. Когда выходим из тени, снова находим ребят. Транспортник похож на яркую звезду, прикрепленную к черной простыне. Между миром и кораблем метров пятьсот. Мы с Володей в базовом блоке. Володя снимает фотоаппаратом. ц у приказывает снова укрыться в спускаемом аппарате, но мы не можем оторваться от Токен. Транспортник снова приближается к станции, которая полностью вышла из тени. Расстояние стремительно уменьшается. Ребята включают тормозной двигатель, чтобы сойти с орбиты. Корабль раскручивается. Мы можем только с ужасом наблюдать за этим приближающимся вращением. Если произойдет столкновение, спускаемый аппарат не спасет. Но они проскакивают. Всего в каких-то 20-30 метрах мы с Володей плывем в каюту командира и видим в и люминаторе, л как удаляется транспортный корабль. Мы были очень близки к жутко это понимать. б е з я е в и Луцкий не ведут репортаж о спуске. Об их приземлении нам сообщает ц у п Оператор дотошно расспрашивает о том, что мы слышали и видели. Случилось столкновение, так утверждает телеметрия. Цуб говорит, что неисправно работала ручка управления, корабль на облете задел станцию. Мы этого не почувствовали. Давление, к счастью, не падает. Мы поглядываем на приборы каждые десять минут, словно заново родились. Но Земля встревожена. Могли потерять комплекс. Пятнадцатое февраля, пятый день на мире. Входим в работу, осматриваемся, подстраиваем под себя. Не хочется жаловаться, но прошлая смена оставила много вопросов. Подошла к сдаче станции безответственно. Но это недовольство б е з я е в у и л у ц к о м у Выполняем медицинскую программу по адаптации к невесомости. У Володи острый период, отекает лицо, болит голова. Я вхожу без проблем. Мой талисман, игрушка, которую дал в полет сын, пес Гуфи, друг Микки Мауса, поглядывает в ночной иллюминатор. Запоминает, чтобы потом рассказать д а н и к у И ведь будет что. Как прекрасна ночная Москва, как ошеломительно Арктика: лед, горы, с ы п л ю щ и е из облаков снег — настоящая фантастика. 16-17 февраля. Стул и аппетит в норме, к невесомости полностью привык. Неприятное открытие: в о л о д я обнаружил в интерьере белый налет — плесень. Ее нашли также на тягах тренажеров и в углах обитаемых отсеков. Связь с супом плохая, едва дозвонились. На земле заинтересовались плесенью, но как-то вяло. Дали пару советов, просили прислать образцы. Сделали гигиеническую уборку. Алексеевич орудовал пылесосом, мы с Володей салфетками. Там, где бактерии успели сильно разгуляться, обработали фунгистатом. Вроде вывели эту гадость, но с плесенью надо быть начеку. Космические микробы хоть и похожи на земные, зеленовато-белая пленка, но дай свободу, колония живо разрастется. 18 февраля. Сегодня состоялся т а в с е а н связи с Цуп Борт Цуп. Поговорили с семьями. Качество картинки и звука было плохим. Настя вела себя как-то неестественно, словно и не женаты восемь лет. Крутила г о л о в о й отвечала односложно. Не спросила о касании транспортника со станцией, а ведь журналисты настоящую орбитальную драму раздули. Даник сидел и смотрел на свои колени, а потом картинка накрылась. Цуп извинился и чуть позже наладил телефонные переговоры. Разговор с Настей без телекамер немного успокоил, но она меня не слышала, говорила сама, будто переключилась, расслабилась, сказала, что в гости приехали мои родители и вообще все хорошо. Вот и славно. По поводу столкновения тут ясности нет. Когда будем перестыковываться, снимем на видео элементы конструкции там, где случилось предположительное касание. Возможно, придется выйти, чтобы детально проинспектировать корпус. Я готов к прогулке снаружи станции. 20 февраля. Прошлой ночью снился спуск на землю двухлетней давности. В деталях: построение для ориентации, включение, отработка двигателя, репортаж Димы, сход с орбиты, вертикальная дорога к земле. Я снова слышал, как стреском пиротехники разделяют с я отсеки, видел в иллюминатор, как кусками отлетает экран на вакуумная теплоизоляция, а потом увидел лицо Володи. Оно было снаружи, за окном, и его покрывало что-то серое. Неприятная концовка. Проснулся встревоженным. Такое ощущение, что на м и р е кроме меня, бортинженера Володи Мазякина и нашего командира Константина Алексеевича Дулая, есть кто-то еще. п о г а н н о е ощущение. Хочется сбросить его, облететь комплекс, все его отсеки и модули, чтобы удостовериться в том, что и так очевидно. Кроме экипажа из трех человек на станции больше никого нет. Связь с землей нулевая. Многочисленные операторы ЦУП и наземных измерительных пунктов, куда все делись? Почему молчат? Прошло 10 дней. Полностью адаптировались, распорядок дня налажен, работаем по австрийской экспериментальной программе. Особенно эффективно выглядит забор крови из вены. Скучаю по дому, по Насте и Данику. 21 февраля. С плесенью справиться не удалось. Нашли плесневый грибок на кабелях и разъемах рабочего отсека. Но особо с т а р а т е л ь н о м вредитель потрудился над и л л ю м и н а т о р о м модуля Квант. Оптические характеристики упали на окне, а также на э м а л е в о м покрытии оправы видны растущие колонии. Кварцевое стекло будто протравили там, где обосновались мицелии. Снова навели ч а с т о т у Потом облетели весь комплекс и искали других гостей. Я добрался до модуля с п е к т р Когда влетаешь в л е т а е ш ь в модуле или блок по стенке, а не потолку, получается забавный эффект, словно попадаешь в разные помещения. Это как войти в квартиру вверх ногами и не узнаешь сразу, где очутился. В темноте я стал искать панель освещения, которая находится за люком. Неожиданно рука наткнулась на что-то странное, теплое, живое по т к а н ь ю Меня прямо пробрала. Я дернул руку и с опаской заглянул в люк. Хорошо, что не вскрикнул. Там прятался Володя. В темноте я нащупал его ногу. Через пару секунд мы оба х о х о т а л и Так Володя пошутил надо мной. Вечером ц у п передавал что-то бредовое, безумное даже. Завтра допишу. Пора на боковую. Ха. В невесомости это выражение точно не появилось бы, видели бы вы каюту космонавта и его отдых в спальном мешке уже три часа нового дня. Двадцать в т о р о февраля. Так вот связь с цупом восстановилась на несколько минут. В эфире были только в о й помех и голос, не похожий на голос ни одного из операторов, что-то м о н о т о н н о е и невнятное. Иногда казалось, что нам читают какую-то инструкцию задом наперед. Володя нервничает, Алексеевич хмурится. Мне тоже радоваться нечему. Поговорили на резких тонах все втроем. Это не хорошо. Нарушили джентльменское соглашение о запрете н а р у г а н и п р е т е н з и и до обеда, которое приняли еще до стыковки. Микроклимат отношений экипажа очень важен. Здесь недопустима б е с т а к т н о с т ь Потом остыли и извинились. Володя, правда, скорее пробурчал. День прошел смазано. Вечером добавил командир Алексеевич поделился сном, в котором я теряю поручни во время выхода и меня уносит в открытый космос. Не самые приятные образы. Если отлетел, то станция не спасет. Спасибо, Алексеевич. 23 февраля заменили блоки станции согласно регламенту. Завтра перестыковка. 24 февраля Володя трудится в спускаемом аппарате. Я работаю с видеокамерой, инспектирую. Отстыковались от Кванта, стали облетать станцию к переходному отсеку, ищем следы столкновения транспортника с миром. Если не найдем, придется выходить с Алексеевичем. Командир настоящий ас, летит вокруг комплекса, я снимаю, правда качество нехти. а Ничего не находим и стыкуемся. И тут я что-то замечаю в окно бытового отсека. Мы бросаемся к и люминатору, л к наружному покрытию станции прилип скафандр. Пытаемся сообщить ЦУПУ, но связи по-прежнему нет. Доклады уходят в пустоту. Скафандр за бортом. Что происходит? 26 и 28 февраля. Несколько дней готовились к выходу. Температура внутренней обшивки в том месте, где к ней прилип, как скафандр, не вызывала опасений. Вовремя заметили сюрприз с выходным люком. Кто-то из прошлой смены б е з я е в или л у ц к и й забыл зафиксировать ручку штурвала. Если бы мы случайно толкнули штурвал, что нетрудно при тесноте, то в щель приоткрывшегося люка рванул бы воздух из станции, а дальше даже думать тошно. Может, успели бы в базовый блок, а потом в транспортный корабль и домой, а может и нет. Послужит нам уроком на будущее. Хорошо хоть обошлось. Космос он ведь не прощает. Цуп о ж и л но прислал лишь ролик с фотографиями родных и друзей. На телефонные звонки не отвечал. Мы решили пока не сообщать о прощете предшественников. Подготовили инструмент, скафандры, ответственное дело, герметичность, связь, прочее. Близкое дыхание открытого космоса едва не поссорило с Алексеевичем. Опять нервозность. А потом командир замкнулся, работал молча, прикрепил фотографии Насти и Даника в каюте. Из головы не входил скафандр за бортом. Вот ты антропоморфный пес Гуфи, вглядывается в ночь, принюхивается. Двадцать д е в я т февраля. К трем тридцати мы с Алексеевичем надеваем белье, костюмы водяного охлаждения, комбинезоны и ш а п о ч к а с трубочками, медицинские пояса и влезаем в скафандр. Я помогаю командиру, потом вхожу сам. Надуваемся и глядим в окно шлюзового отсека. Там под нами Африка. Страха нет, я знаю, что буду осторожен ради Насти и Даника. Операции шлюзования проходят нормально. Мы проверяем герметичность люков и скафандров и сбрасываем давление в шлюзе до нуля. В 5.05 о т открываем люк и оказываемся в вакууме. Станция находится в тени. Космос встречает нас бездной звезд в ночи. Звезд много и светят они ярче, чем когда смотришь через иллюминатор. Алексеевич фиксирует люк крючком и устанавливает защитное кольцо. Я выбираюсь следом. Снаружи станция е р ш и ц я солнечными батареями и модулями. Вокруг плавают частички краски и к р а н н о вакуумной теплоизоляции. Цепляя карабины, пробираемся по трассе. Восходящее солнце заставляет опустить светофильтры. Люк в ш л ю з остается позади. Мы осторожно, со острыми кромками звездных датчиков, следует держать ухо востро. продвигаемся к бытовому модулю. связь паршивая. я слышу только обрывки слов командира и сыплю вопросами, от чего Алексеевич только раздражается. ц у п молчит. цель уже близко. я отстаю и с п о л ь з у я в основном и н е р ц и ю скафандра. и снова приходит тень. я включаю освещение на шлеме и едва не врезаюсь в спину командира в шторку, закрывающую агрегат, а сож. Примечание. Автономная система обеспечения жизнедеятельности. Конец примечания. Выныриваю сбоку, косясь на н е н а д е ж н ы й с виду карабины, страховочный фал, ведущий кольцевому поручню. Вижу лицо Алексеевичу за стеклом. Оно бледное. Фонари освещают корпус, в который вмялся скафандр Орланд ДМ, словно кто-то швырнул его в станцию. Жесткая кираса, составляющая со шлемом единое целое, вдавлена в наружное покрытие. Рукава и оболочки штанин плавают в вакууме. Герметичность вроде как не нарушена. Я смотрю на скафандр, потом на командира. Он кивает. Я тяну скафандр за рукав с усилием, но удается отлепить его от станции. Креплю страховкой к своему скафанду р и разворачиваю. Светофильтр опущен и не открывается, мы ничего не видим. Рукав пустой, на ощупь. Керасу покрывает какая-то слизь, видимо, она выполняла функции клея. После небольшого отдыха возвращаемся. Под нами плывет ночная канада, видны огни р ы б а ц к и х лодок. Мы будто летим над планетой. Мы, я Алексеевич и пустой скафандр. Гризон о т голубеет, раздается красным. Такому действу можно поклоняться. Проплывая возле иллюминатора своей каюты, я заглядываю в круглое окно и вижу Гуфи. и г р у ш к у п о к р ы в а е т желтая плесень. Мне становится не по себе. Осматриваю резиновые кольца, открываю люк и вхожу в шлюз. Время 6.55. Шлюзуемся. Ждем, когда выровняется давление, выбираемся из скафандров, хочется в туалет, хочется глотнуть коньяка, хочется сделать так, чтобы мы вернулись без жуткой находки. Оставляем скафандр в шлюзе. На борту. Первое марта скафандр был забит плесенью, не покрыт изнутри, а полностью ей заполнен. Когда Володя открыл его, то из с наряжения хлынула зеленоватая пыль, микроскопические грибы неуловимо закружились по шлюзовому отсеку. невесомость. Помещения скафандр вычищали долго, пыли, плесень упрятали в п ы л е с б о р н и к Снова инспектировали станцию в поисках налета. Пострадала не только моя каюта, но и другие уголки мира. Все тщательно протерли и собрали. Потом сами отмывались в бане, в тепловой кабине. Второе, седьмое марта. Ничего не помогает. Микроорганизмы возвращаются. Заметили, что у воды появился неприятный привкус. Через два дня в отеках стало резко пахнуть. Завтра Международный женский день, а настроения на поздравления нет абсолютно. ц у п наконец-то вышел на связь и сказал, что они не смогут организовать телевизионный сеанс с семьями. Никто не придет в главный зал управления, чтобы увидеть нас. Володя постригся под ноль. В невесомости этот процесс выглядит довольно забавно, но снимать не хотелось. Володя не здоровится. Вечером я занялся физкультурой, беговая дорожка и велосипед. Восьмое марта с праздником, дорогие женщины. Извините, что на бумаге с опозданием. Отношения внутри экипажа рассыпаются на глазах. В лучшем случае Володя и Алексеевич просто избегают встречи общих работ. Я провел несколько часов у иллюминатора, смотрел на землю. Планета вовсе не выглядит беззащитной, скорее уставшей. В переходе Земля-Космос чувствуется некая гармония. Черноту сглаживает с в е т звезд, луны, неба, самой земли. Белое перетекает в голубое, голубое в синее, синее в черное. Поговорил по телефону с Настей, остался осадок. Она повторила одно и то же, устала ждать, устала ждать, устала ждать. Потом прервали. д в е марта. Может, я схожу с ума? Начались проблемы с головой. Так рано. Утром в бытовом отсеке видел Безяева. Он плавал под потолком, поверх комбинезона был надет свитер, а голова походила на изрубленный кусок мяса. Из ран вылетали шарики крови, на трубах и кабелях висела бахрома плесени. Галлюцинация. А чем это еще могло быть? Исчезло, когда я п р и в о л о к в о т с е к Володю. Мы поругались, глаза бортинженера были красными и злыми, мне казалось, что он хочет меня ударить. Уговор не ругаться в первой половине дня давно забыт. Ночью долго не мог заснуть, колотилось сердце. 17 марта с подъема начала надрываться сирена. Я уже привык не застегивать молнию спальника на всю длину. Выскакиваю, как только срабатывает аварийный сигнал. Комплекс гудит. Отбиваю звук, лечу к посту управления. Сирена смолкает и снова включается интервал в несколько секунд. Служебный модуль с л ы х о м не с л ы х и в а л о б а в а р и и н о сигнал орет, мертвого поднимет. Заблокировали звук. 18 марта Снова видел Безяева, снова мертвого, но крови было больше, словно убили его вот-вот. Заплесневелый бытовой о тек с заполнили темно-красные головастики. Почти не спал ночью, а когда заснул, мне снился д а н и к играющий на полу ванной комнаты с красными леденцами. 20 марта отказал насос откачки конденсата, ну теперь сирена хотя бы гудела по делу. Я разобрал колонку и увидел, что торцы и фильтр забиты какими-то кубиками ядовито-желтого цвета. Снова проделки плесени, с которой уже никто не борется. Я поковырялся внутри проволокой и извлек из колонки желтого червяка, покрытого коричневыми пятнами, отвратительную змею, новую хозяйку станции. И это в герметичном орбитальном водопроводе. 22 марта. Плесень везде, всюду. Такое впечатление, что она была всегда, но мы ее не замечали. Тончайшие нити грибка колышутся под потолком, на стенах, в углах, на трубах, люках. Мохровое царство. Серое, желтое, красное, зеленое. Все шелушится, покрывается черными и коричневыми точками, разноцветной корочкой и пленкой. 25 марта. 031. Сирена. Вырубилась вычислительная машина номер один и суд. Примечание. Система управления движением. Конец примечания. Развалилась ориентация. Питания не хватает. Низкие приходы. Перешли на минимальное потребление электроэнергии. Комплекс затих. Помалкивают вентиляторы п о л е с б о р н и к о в Частично отключено освещение. Мир беспомощен. Мы беспомощны. ц у п молчит. Тут явно дело не в баллистике. Почему это не волнует Володю и Алексеевича? 27 -е? Марта. По-прежнему экономим электроэнергию. Гиродины сверхточные органы ориентации затормозились. Дрейфуем, слушаем шепот плесени. Апрель. Володя стал совсем нервным, диким. Он перестал кашлять, но не выглядит здоровым. Я волнуюсь за его рассудок или не волнуюсь? Это трудно объяснить. Иногда кажется, что именно так и должно быть, что так правильно. Что-то меняет нас. Плесень. Вирусы разрушают мир. Приборы выходят из строя один за другим. Мы абсолютно не контролируем ситуацию. Сломался сигнализатор дыма и противопожарный датчик. Потом отказала система воздух в модуле Квант. Кое-как запустили. Вечером снова аварийный сигнал. Система регенерации воды из урины. Сменили резервуар сбора остатка. Постоянно рычали друг на друга. И в конце концов Володя ударил меня в лицо. Я ответил. Покувыркались в невесомости, но остыли. с н и л о с ь что бью по лицу Володе. Молотком. Апрель. Задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь. Перечитал свои записи и стал задыхаться, будто проснулся под водой. Откуда столько спокойствия в словах? э т о ужасающая отстраненность. Мы едва не потеряли комплекс из-за неполадки в управлении транспортника. К станции прибило заполненный плесенью скафандр. Все ломается, постоянно ревет сирена. Эти ссоры, драка с Володей, накатывающая в о л н а м и агрессия. А призрак мертвого, убитого, б е з з я е в а Реально ли все это? Я не знаю. Сейчас, когда мне страшно и не хватает воздуха, не знаю. А еще эти разговоры в моей голове. Они появились недавно. Параллельно размышлениям слышатся посторонние голоса, словно два незнакомца спорят по телефону, словно кто-то подключился к моим мыслям. Апрель. г а л л ю ц и н а ц и я Опять беззяев. Но на этот раз с л у ц к и м Кошмар будто отмотали на начало. Я видел, как л у ц к и й подплывает к Безяеву со спины с трехствольным ТП-82 в правой руке. Космонавтов вооружают охотничим ь пистолетом для защиты от зверей, для охоты и подачи световых сигналов в случае посадки в безлюдной местности. На нашем транспортном корабле был такой же. л у ц к и й размахнулся, к р у к о я т к е пистолета крепился приклад м а ч е т е Удар пришелся Безяеву в темечко, влажно чавкнуло. Лезвие м а ч е т е удалось извлечь из черепа не сразу. л у ц к и й перевернул напарника и принялся рубить лицо. Делал он это без спешки, излишней силы замаха, чтобы совладать с отдачей. Кровь собиралась в шарике, растекалась пленкой по потолку. В бытовом отсеке не горели лампы, но видно было хорошо. Светилась плесень на стенах. Лицо л у ц к о г о лицо убийцы, было абсолютно спокойным, болезненно бледным и с т о щ е н н ы м но спокойным. Закончив с беззяевым. Он взвел два курка, п р и с т а в и л пистолет к виску и стал чего-то ждать. Шарик крови подплыл к его рту, ударился о тонкие губы и отлетел. л у ц к и й опустил пистолет, отсоединил мачету и отбросил в сторону. ТП-82 швырнул в другую. Он казался реальным, когда проплывал мимо меня, реальным, как приборы на стенах. Меня з а д о х н и л о Я следовал за ним до шлюзового отсека, но убрался в каюта, как только понял. Что собирается сделать л у ц к и й Выйти. Даже учитывая тот факт, что в открытый космос надумал выбраться призрак, я не хотел находиться рядом. Ночью я видел л у ц к о г о за окном. Он уплывал. Апрель. Грузовик не пришел. Не причалил к станции, не привез запахи лимонов и яблок, почту, посылки из дома, р а з н о с о л ы е сладости. Модуль Квант забит мусором. Скоро его негде будет складывать. Средина е апреля мир похож на огромный организм, который болен. Слизь, белесые следы, бактерии портят оптику. Безжалостно г р ы з у т оборудование л а к о м я т с я облицовкой. Но плесень видится не причиной, следствием. Знаете, как слезы после обиды, а не сам удар. Апрель. За иллюминатором что-то двигалось, ворочалось в звездном сне, терлось о корпус станции закрытым веком. Я смотрел. Как ледяная ночь меняет формы, играет черными красками. Май, грибок, мерзкий налет, плесень. Она выделяет какой-то газ, в е д ь так, поедает станцию, разрушает оборудование системы. Насколько опасны ее дыхание, ее споры? Могла ли плесень стать причиной перемены в поведении Володи, замкнутости Алексеевича, моей апатии? Или все это из-за мертвого дома, из-за стресса? ЧПС с у д случилось несколько недель, месяц назад. На станции погас свет, замолчали вентиляторы, заснули приборы. Мир превратился в мертвый дом, стремя разругавшимися в хлам родственничками. Очень сильный стресс. У меня начались головные боли, особенно невыносимые, когда мы с Володей Алексеевичем пытаемся реанимировать комплекс. Голова проходит только когда я остаюсь один в своей каюте. Галлюцинации не повторялись. Безяев умер. А л у ц к и й ушел в космос. Мы ждем с Земли приказа о срочной посадке, но связи нет. Май. Вечером включили вычислительную машину. Все-таки ц у п за нами наблюдает, но суд снова выдал аварию и все вырубилось. Экономим ампер-секунды. Май. Мне страшно, очень страшно. Почему этого почти не видно по записям? Дневник ведет кто-то другой. Безразличный п у с т о й я, который просыпается лишь изредка, последний раз в апреле. Все происходящее на м и р е оно не может быть реальным. Мы больны, экипаж отравлен, Цуп не отвечает, потому что знает что-то, потому что не собирается нас. Я по-прежнему слышу чьи-то разговоры в своей голове. Параллельную линию. Концентрировался час или два, чтобы разобрать переговоры, но смысл услышанного тут же забывался. Правда, я почти уверен, что кто-то кричал, просил о помощи, а его собеседник отвечал: нет, нет, нет. За стеной стучат. в о л о д я Алексеевич, я больше не вынесу. 26 мая реанимировали суд, раскрутили герадины. После построения ориентации вернулась связь через р е т р а н с л и р у ю щ и е спутники. Узнал, что сегодня 26 мая. Цуп устроил телефонный сеанс с домом. Хотелось бы, конечно, встретиться с родными в комнате номер двадцать три, но тут выбирать не приходится. Главное, хоть какой-то сигнал наладили. Настя рассказала, что у нас дома гостят мои родители и все хорошо. А потом резко о т к л ю ч и л о с ь и ни слова про Данника. Я растерялся. Еще долго спрашивал у трубки звал. Черт! Только сейчас, описывая события дня, я понял. Голос Насти. Это была запись. она повторила все то же самое, что и больше двух месяцев назад. не она, пленка. двадцать в о с ь м мая. застал в о л о д ю когда он ел. вокруг подбородка и губ бортинженера колыхались серые нити, словно водоросли в воде. плесень покрывала и кусок торта, который Володя приготовил вчера из творога, орехов, печенья и изюма. в о л о д ю это не смущало. я видел, как он сидит, как старательно пережевывает отравленную пищу, и его черные, точно смола, глаза. Как он смеется, глядя сквозь меня. Я понимаю, что описываю странные, даже жуткие вещи. На комплексе творится что-то необъяснимое, но что мне остается? Связи с цупом нет. Члены экипажа превратились в отшельников. Любое совместное дело, направленное на выживание, вливается в конфликт. Все это не нормально. А вот вести дневник это кажется правильным, единственно правильным. Это успокаивает, какое бы безумие не выплеснулось на страницы. Потому что когда я пишу, все уже случилось. Прошлое, которое о казалось не настолько сильным, чтобы отнять у меня будущее, я еще здесь, мы здесь. Двадцать д е в я т мая. Много размышляю. Заметил одну странность. Злость, желание причинить боль возникают только когда кто-то есть рядом. А когда я один, обволакивает некая отстраненность. Вот как сейчас во время написания дневника. Очень трудно вспомнить смысл слова паника. Очень трудно поверить в то, что отражаешь на бумаге. Это похоже на анестезию чувств. п е р в июня. Станция поросла космическими грибами. Изоляцию проводов и труб покрывает густой налет плесени. Стены затянуты живой пленкой. к о р м о в а я часть модуля Квант окутана белым налетом. м и к р о б ы которые не боятся ни холода, ни радиации, плодятся и размножаются, окисляют все, что способно к окислению. И им здесь нравится. Мне нет. Постоянно кружится голова, тошнит, с к а ч е т температура. Июнь. Володя плавает по станции со сложенными на груди руками и закрытыми глазами. В волосах запекшаяся кровь, наверное, от ударов. Иногда он говорит: "Цуп затопит станцию", или "Вернулись другие", или. Оно посмотрело на них. Он говорит сам собой. На мои вопросы почти не реагирует. Хорошо, если приподнимет веки и глянет, и то не д о б р о и Юнь, научился отключаться от разговоров в голове. Представляешь, Тумблер, щелк и нет голосов, только собственные мысли. Юнь, вчера Володя убил Алексеевича. Мы все торчали в базовом блоке впервые за последние м е с я ц и ли два. Командир крутил педали, я читал Мастера и Маргариту, Володя смотрел в л ю м и н а т о р Потом выплыл и вернулся уже с молотком. Он о р у д о в а л им долго, словно автомат, словно лодский с мачете в моей галлюцинации. Я даже не попробовал его остановить, просто смотрел, вздрагивая при каждом ударе, но не чувствовал ни страха, ни жалости. Молоток не отскакивал от черепа Алексеевича. Я почти видел, как внутри полые ударные части движутся металлические шарики, р а с с е и в а я энергию отдачи. А потом Володя покинул станцию, вошел в скафандр и улетел. Он улыбался через стекло шлема, когда пустота засасывала его. Я запихал Алексеевича в квант. Едва удалось. Дата не указана. У меня прекрасная жена и сын. Я их так люблю. Мне так повезло. Но сейчас я о в а д у в а д у который не могу понять, но который очень хорошо понимает меня. Дата не указана. В и л л ю м и н а т о р е нечто черное, враждебное, бесконечное, мертвое. Космос. Что мы знали о нем? Что хотели узнать? Мы собирали информацию по крупицам, словно снимали чешуйки от м е р ш е й кожи с тела необъятного монстра. Всматривались в телескопы, посылали сигналы. Но что, если Тьма почувствовала нас, увидела нас, услышала нас? Что, если на мгновение, бесконечно малое земное мгновение, угольная безна д приблизилась к станции и приникла лицом к иллюминатору? Что, если она заглянула в тех, кто был тогда на мире, и осталась в них едкой плесенью? Что, если б е з а е в и Луцкий никуда не улетали? Кто тогда сел в транспортник вместо них? Кто? Она? п ы л ь ц а ее взгляда? Что, если они улетели, но пустота запомнила их? Но как же тогда другие, все эти люди, которых я вижу на борту? Кто они? Как она увидела их? Или в одном человеке можно рассмотреть всех остальных? Что если теперь она смотрит на меня их глазами? Что если я? Дата не указана. Утром я видел Настю в бытовом отсеке с молотком, с т е м самым молотком, которым Володя убил командира. Прежде чем скрыться за углом и исчезнуть, она обернулась. лицо моей жены, призрака, галлюцинации покрывало пленка из волокнистых грибов. Мне кажется, что я долго не выдержу, что предел уже близок за следующим люком, за круглым стеклом, что прячет солнце и землю и слепки времен года, которые меняются каждые полтора часа. Еще один шаг, одно слово, одно видение, и в голову хлынет тьма, хаос, безразличие смерти. Или все это уже было? Уже п р о й д е н о Я боюсь телефонного сеанса связи с семьей с Настей. Цуп давно не организовывал встреч. Цуп молчит. Но теперь это не кажется предательством. Нам всем надо немного тишины и одиночества, полного одиночества, чтобы отдохнуть, справиться, переждать. Переждать что? Все. Пускай она забудет о нас. Пускай ее глаза Глаз закроется. Слезла кожа с пяток, теперь как у младенца. Правда, это плесень, она примиряется и ко мне. Салфетки справляются плохо. Снова отказала система воздух. Нет, нет, нет, этого нет, ничего нет. Я задыхаюсь, воздух задыхаюсь, это не я, почти всегда не я. Спасите нас, спасите нас, спасите меня, меня, меня, меня, спасите. Вернулся Володя, скребется в люке, стучится в иллюминаторы. Я не пущу его, не хочу, не могу. Это не он. Шлем его уже не его. Скафандр покрыт плесенью, но визор тщательно протерт. Я вижу черные глаза и синюю кожу за ним. Силовая герметическая оболочка перчаток повреждена, одного пальца нет. Володя облетает станцию снаружи, но всегда возвращается к иллюминатору бытового отсека. Иногда я прихожу туда, и мы смотрим друг на друга через сверхпрочное кварцевое стекло. Станция движется по Терминатору, отчего кажется, что вечер затянулся. Я барахтаюсь в нем, как насекомое в клею. День, ночь – это раздражает. Уж лучше бы что-то одно: свет или тень. Без разницы. А что, если нет никакой безны? д Нет глубины сотканной с о т к а н н ы й из пустоты и звезд, взгляд который способен, что если есть только человек, что если в иллюминаторе только мы, мы и плесень.